Глава 7. Крустальный алтарь и мира. Вместе с наступлением темноты черные мысли снова охватили ран дочь Алла. Слова гордой песни, которую она напевала, чтобы не упасть духом, слишком часто повторяемые, потеряли свою силу. Теперь она думала только о том, что ей некуда возвращаться. Ниал был изгнанником, которого по законам Асгарда троекратно осудили на смерть. Братьев нет, а все далекие родственники несколько лет тому назад на собрании племени торжественно отказались от ее отца и его потомства. Растущий святой рощи дуб, символизирующий род Неала, повалили, изрубили и бросили в огонь. Если бы она вернулась, то стала бы пленницей. Возможно, ее даже продали бы в Ванахейм. Ничего не могло быть хуже этого для сирской женщины. Ее отец насмехался над законом и привык говорить, что закон — это его меч и его разбойники. Теперь не было ни того, ни другого. Возможно, Рам сдалась бы на милость родственников, если бы не была дочерью Ярла. В ушах все еще звучали слова Конона «Уезжай, ты свободна!» Она считала их за последнюю волю воина, который погиб, спасая ее». Ее согревала надежда, что Кемерейс умер достойно, как отец, старый Горм, Эгиль и столько других. Если бы она была мужчиной, она могла бы отомстить, однако для этого она нуждалась в помощи. Ран не могла рассчитывать на родственников и не могла за короткий срок собрать собственную банду. Она могла бороться, но не была достаточно сильной воительницей, чтобы покрытые рубцами разбойники слушались ее приказов. Погруженная в мрачные мысли, близкой к отчаянию, Ран блуждала в холодной пуще Асгарда. Она даже не управляла трофейным жеребцом, который шел просто туда, куда пожелает. Проходил час за часом, а дочь Ниала, несмотря на холод и голод, с опущенной головой сидела без движения на неспешно идущей верховой лошади, и мысли Ран постепенно сосредоточились на месте. Она жаждала, чтобы Вама жестокая встретила тысячекратно заслуженный мрачный конец, и чтобы это случилось не когда-то, в будущем, а медленно. Нереальность этой мечты порождала отчаяние, тем более, что Ран поняла, что с первого взгляда полюбила дикого кемерийца. Она плакивала не только отца, но и смерть своей любви, которая погибла не успев наполнить жаром ее девище сердце. Потому она все больше ненавидела Ваматар. Ран вдруг подумала, что была бы готова отдать жизнь, только бы вечно красивая госпожа Халоги оказалась в аду. В это время ее верховая лошадь тихо заржала и остановилась. Ран подняла голову и широко открыла глаза. Она находилась в роще, в которой росли только белые березы. Впереди. В нескольких шагах перед нею лежал широкий, плоский, на два локтя, кристалл горного хрусталя. Естественные грани кристалла носили кое-где следы примитивной обработки. Заходящее солнце наполняло его пурпурным светом. Ран затаило дыхание, а ее сердце сильнее застучало. Перед нею был хрустальный алтарь мира о котором упоминали иногда старые почтенные друиды. Дочь Ниала быстро слезла с коня, присела и правой ладонью дотронулась до священной земли этого места, чтобы почтить его. Кровь шумела в висках ран, она с трудом смогла собрать мысли, все чувства смешались, ей дали страшный знак. Крустальный алтарь Эмира и мира и окружающую его березовую рощу никогда не стерег ни один друид. Говорили даже, что в это место нет ни одной дороги, которую можно было нарисовать углем на кусте кожи. Эта полулегендарная священная роща и алтарь могли находиться везде и нигде. Обыкновенный смертный мог добраться сюда только тогда, когда он находился в некоем особенном состоянии духа. Потом же ран дочь Ниала все сдерживала дыхание. Она уже осознала свое предназначение, но еще не могла понять этого в глубине своей души. Саги говорили, что воины, которым удалось прибыть в это место, держали здесь с имиром договор, ценой которого были годы их жизни. Ран гордо подняла голову и поднялась с колен. Это правда, что она стала изгоем своей страны. Но в ее венах текла княжеская кровь, и она была девственницей. Эти две черты возобладали над приговором суда, если и мир самый великий бог ванов и асов, разрешил Ран найти это место. Это обозначало, что ее жертва может быть принята. У седла висел гиперборейский меч, Ран отбросила далеко это недостойное оружие и взяла прямой асгардский кинжал. Наступив на грань искрящегося кристалла, она подняла глаза к мрачному небу, а потом медленно взяла обеими руками лезвие. Она чувствовала себя как воин, который знает, что должен пасть в битве, потому что только благодаря этому враг может быть побежден. Дочь Неала отогнала от себя страх. Она не боялась погибнуть, желая отомстить за смерть отца и своего любимого. «И мир, отец Севера!» — сказала она громко. «Прими мою жертву, а взамен отомсти за ярла Ниала из Асгарда и Конона из Кимерии. Пусть ад поглотит Ваматар из Халоги!» Острое лезвие вонзилось ей прямо в сердце. Ран вырвало киджал из своего тела. Еще мгновение она стояла прямо, окутанная розовыми отблесками заходящего солнца с красным пятном на груди после чего рукоятка выскользнула из мертвой руки железо звякнуло о кристалл девушка упала на колени потом лицом вниз а обильно текущая кровь залила прозрачный алтарь губы ран шевельнулись беззвучно и замерли сначала ничего не происходило повисла глухая тишина а потом вдруг алтарь Тело и кровь охватило яростно гудящее пламя. Внезапный порыв урагана склонил деревья. Рев огня потряс землю. Черный гиперборейский жеребец с ужасным ржанием встал на дыбы. Прежде чем ее поднятые копыта коснулись земли, все утихло. Снова мягко зашумел темный лес. Осиротевшая лошадь потрясла головой, услышав близкое завывание волка. Кищнику ответила несколько других. Испуганный жеребец боязливо заржал и погнал вслепую. Он уже не видел, то в роще у хрустального алтаря выросла новая тройная березка.